Глава шестая. Виви-секция дивана. Ковры оказались чересчур велики для крошечных комнатушек. «Есть у меня один приятель, Спиги зовут», — сказал Тони. «Он аккурат по коврам мастер. В два счета бы вам все, что надо, подрезал и взял бы фунтов двадцать». Королева взглянула с лестничной площадки вниз на сваленные в прихожей гобелены, Они походили на яркие расписные рулеты. «А то и новые можно купить», — вставила Беф. «Вы уж извините, но я что хочу сказать. Ваша-то малость потерт и верна, местами чуть ли не до дыр». «Да, за двести пятьдесят спиги вам бы весь дом коврами устлал в лучшем виде», — решил подсказать Тони. У него есть отличный махнатый палас оливково-зелёный. У нас в гостиной такой же. Часы уже показывали половину одиннадцатого, а мебель всё ещё стояла в фургоне. Водитель спал, уронив голову на руль. Филипп Королева устала. Она в жизни ещё так не уставала и никак не могла принять решение. Ей хотелось укрыться в своей комнате в Букингемском дворце, где уже приготовлена для неё ночная сорочка. Хотелось скользнуть под полотняную простыню, упасть головой на мягкие подушки и заснуть навсегда, или на худой конец до утра, когда принесут поднос с чаем. Филипп сидел на лестнице, сжав голову руками. Он помогал таскать ковры из фургона и теперь был совершенно измучен. А он-то думал, что сохранил хорошую форму. Теперь ясно, в какой он форме. Ничего я не знаю, чёрт побери. Поступай как хочешь. Пошлите за мистером Спиги, решила королева. Спиги явился сорок пять минут спустя. При нем был специальный острый нож, металлическая рулетка и четыре банки пива «Карлсберг». Королева была не в силах наблюдать, как Спиги кромсает ее драгоценные ковры. Она вывела Гарриса погулять, и когда они дошли до конца переулка, ее вежливо отправили обратно обходительные полицейские, охранявшие поспешно воздвигнутый барьер. Из крохотной будки вышел инспектор Дентен Холлаленд и объяснил, что остальная часть района цветов ей и членам её семьи заказана впредь до специального распоряжения. Вашему сыну я уже всё разъяснил, сказал инспектор. Он искал магазин, где продают жареную рыбу с картошкой, но мне пришлось его вернуть обратно. Таков приказ мистера Баркера. Королева четырежды прошлась по переулку. Вокруг не было ни души, лишь пробежала случайная дворняжка. «А ведь я теперь живу в гетто», — подумалась королеве. «Надо считать себя военнопленной. Я должна сохранять мужество и ни в коем случае не давать поблажек самой себе». Она постучала в дверь дома, где обитал теперь сын. «Можно?» В передней стояла Диана. Королева сразу заметила, что невестка плакала. Выражать сочувствие сейчас не стоит, подумала королева. Наши ковры в эти комнатушки не влезают, сглатывая слёзы, проговорила Диана, а мебель всё ещё в фургоне. Показались принц Чарльз и водитель мебельного фургона, с великим трудом тащившие огромный китайский ковёр. Да нет, дорогая, не войдёт, конечно, и не надейся, пропыхтел принц Чарльз. Побереги спину, Чарльз, напомнила королева. Тут есть один человечек на этой же улице. Он может обрезать ковры по размеру. Хмм, мне всё же кажется, мамочка, что тебе не пристало, Мм, не слишком ли это снисходительно звучит? Я имею в виду, учитывая наше тепершнее положение, называть кого бы ты ни была человечком. Но он и вправду человечек, возразила королева. Мистер Спиги ростом даже меньше меня. Он специалист по носилке ковров. Попросите его зайти. Девяти да тем коврам цены нет. Это было бы, а, да, сущим вандализмом. Наверху на лестничной площадке показались Уильям и Гари в тапочках хат Барта Симпсона и в пижамках. А мы спим прямо на матраце, пропищал Гари. В спальных мешках, хвастливо добавил Уильям. Папа говорит, что это у нас приключение. Диана повела королеву по дому. Времени на осмотр ушло немного. Интерьером здесь занимался человек, который слыхом не слыхал, а Теренс Конранн. Примечание: Теренс Конранн родился в 1931 году, английский дизайнер, основатель сети товаров для дома Habitat, сторонник внедрения дизайнерских идей в массовый обиход. Конец примечания. Диана вздрагивала, глядя на лиловые с бирюзовые обои в супружеской спальне, на полистиреновые плитки, которыми был выложен потолок, на заляпанное рыжей краской окно. Завтра же позвоню в интерьер, подумала Диана. Попрошу редактора заехать с образцами красок и обоев. А нам повезло, сказала королева. У нас весь дом отделан одинаково. Обе женщины побаивались предстоящей ночи. Ни той, ни другой не приходилось до сих пор ночевать с мужем в одной спальне, и тем более в одной кровати. В детской мальчики лёжа на спине с восторгом разглядывали обои с изображением Супермена. Посмотри-ка туда, Уильям указал на круглую ляпушку плесени над окном. Это планета Криптон. Но Гарри уже спал. Одна ручонка у него свалилась с матрацы на грязные, ничем не прикрытые доски пола. Допивая последнюю банку пива, Спиги обозревал плоды своих трудов. В свете голых лампочек ковры горели яркими красками. Королева собрала обрезки и унесла их в кладовку, готовясь к тому дню, когда их вплетут обратно и вновь растелят в Букингемском дворце. Теперешний абсурд долго ведь не продлится. Это всего лишь отрышки истории. Мистер Баркер наломает дров, и простой народ возопит, требуя восстановить у власти консервативное правительство и монархию. Иначе и быть не может, верно? Безусловно. Англичане славятся своей терпимостью, своей тягой к справедливости, Экстремизм им совершенно не свойственен. Даже в мыслях королева старалась отделять англичан от шотландцев, ирландцев и валлийцев. В тех-то горячая кельтская кровь, чейстенько даёт о себе знать. С вас 50 фунтов, Ваше Величество, сказал Спигия. А время-то уж, так сказать, сильно за полночь. Королева открыла сумочку и заплатила причитающееся. Деньгами она заниматься не привыкла и отсчитывала купюры медленно. Ну всё, пока. Попрощался Спиги. Теперь пойду загляну к принцу Чарльзу. Он небось ещё не лёг. Было уже 4 утра, когда Спиги прошёл через полицейский кордон в конце переулка. В кармане у него прибавилось 100 фунтов. Да, и в пивной сегодня будет что рассказать. Он дождаться не мог наступления дня, язык у него так и чесался. В половине пятого утра на пороге дома номер 9, Тони Тредгэлд пилил диван, который некогда принадлежал Наполеону. В переулке от не принято жаловаться на шум, шум дела обычное, на его создание уходит и днём, и ночью немало и силы. Вот если шум стихает, Тогда обитатели переулка ад подходят к дверям и окнам, выясняя, что же такое стряслось. Диван не выдержал и развалился на двое. Кусок поменьше придержала Беверли. Подождав, пока Тони с Филиппом отнесут более массивную часть в гостиную, она поволокла обрубок следом. Забить в него завтра. Сполдюженные 6-дюймовые гвозди будут как новенькие, сказал Тони, гордясь своими плотницкими успехами. Взглянув на любимый диван, королева поняла, что даже распиленный пополам он всё равно велит для гостиной. "Вы были очень любезны, мистер и миссис Стредголд", поблагодарила она теперь. "Идите спать, прошу вас. Как здесь стало красиво!" Беверли оглядела комнату. Малостисновато, но очень красиво. Погодит, вот развесят картины тогда, издеваясь, сказала королева. М-м, да. Вон, там мне особенно нравится. Беверли тоже зевнула. Это кто ж её нарисовал? Тициан, ответила королева. Спокойной ночи. Умываясь и раздеваясь к сну, и королева, и принц Филипп испытывали смущение. Все комнаты были забиты мебелью. Протискиваясь в узких проходах, они то и дело задевали друг друга и без конца извинялись. Наконец, в силеньком рассветном полумраке они улеглись, размышляя о бужасах прошедшего дня и о предстоящих кошмарах. С улицы донеслись вопли молочника, пытавшегося спасти свой товар от местного воришки. Королева повернулась к мужу. А ведь он всё ещё красив, подумала она.